Филофеем. Филофей? Это его настоящее имя? Не знаю. Это русское имя. От русских сейчас всего можно ожидать. Они такого навидались на своем веку. Отшельник, стал быть, уединился в космическом скиту и кидает оттуда идеи? Это ново. Глава вторая Папе Римскому, Ваше Святейшество, прежде чем извиниться за беспокойство, причиняемое вам из столь отдаленных мест во Вселенной с околоземной орбиты, где я нахожусь в экспедиции на космической научно-исследовательской станции вот уже третий год, мысленно преклоняю перед вами колени, Святой Отец, и истово целую вашу руку. Простите, грешную душу мою. И если сочтете возможным, выслушайте мои, могущие показаться на первый взгляд абсолютно абсурдными, более того, вредоносными, с точки зрения нравственно-исторического опыта, выводы из практических наблюдений и идеи, кровно выстраданные мною, быть может, по воле и внушению, осмелюсь предположить самого проведения. Иначе я не стал бы тревожить вас, Святой Отец, прекрасно понимая, сколь большой дерзостью выглядит мое обращение к вам. Надеюсь, однако, что в контексте письма мотивы моего обращения станут понятны. Итак, начну сразу с сути. Судьбе угодно было сподвигнуть мою скромную особу на познание прежде неведомого свойства зарождающегося духа, рефлексии человеческого эмбриона, Открытие и осознание существования которой, весьма возможно, приблизит нас к таинствам божественного промысла. Мне выпала удача экспериментально выявить скрытую до сего эту рефлексию, и я рассматриваю это как новый шанс совершенствования эволюции рода человеческого. И потому покорно прошу вас, святой отец, выслушать меня. Повторяю мне удалось совершить величайшее открытие, последствия которого, несомненно, скажутся на дальнейшей жизни человечества. Я вынужден говорить о себе подобным образом, потому что никто другой пока не в состоянии оценить того, что достигнуто, поскольку никто не имеет представления о характере открытий, не имеющих аналогов. Я утверждаю, что в первые недели... Внутри утробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрионов возникает сопротивление к грядущему появлению на свет Божий. Мною выявлен знак-сигнал, которым эмбрион выражает это свое негативное отношение к рождению. Этот знак-сигнал проявляется в виде небольшого пигментного пятна на лбу у женщины, вынашивающей такой плод. Я назвал это пятно Тавром Кассандры, а зародыш, подающий негативные сигналы, Кассандро Эмбрионом. Поразительная способность проявляет свое отношение к грядущему и подавает сигналы бедствия свойственно человеческому эмбриону лишь в первые недели после зачатия. Затем эта способность угасает, что связано с тем, что плод постепенно примиряется с ожидающей его неизбежностью. Неприятие Кассандра эмбрионом предстоящей жизни, безусловно, имело место на протяжении всего бытия человеческого, но никто никогда не придавал, да и сейчас не придает значения пигментному пятнышку на лбу у некоторых беременных женщин. Я не только расшифровал значение подобного пятна, но и нашел способ более явственно выявлять его, делать его более заметным. Для этого я провожу сеансы облучения, посылаю на Землю из космоса зандаш лучик Направленные с орбитального модуля, они усиливают импульсы кассандра-эмбриона в чреве матери. И небольшое пигментное пятнышко, которое раньше люди принимали за прыщик, под воздействием зандаш лучей начинает пульсировать и мерцать. Зондаш лучи, незримы в атмосфере и совершенно безвредны для организма